Они сошлись на шоссе, на небольшом его отрезке, ограниченном с двух сторон уродливыми стрелами, на которых красовались объемные литеры, складывающие названия соседствующих республик. Горизонт на латвийской стороне был красным. За него только что скатилось солнце и посылало оттуда последние лучи. Точь в точь, как назойливый родственник, который бежит за поездом и смешно подпрыгивает, чтобы заглянуть в окошко, И в последний раз сделать отъезжающим ручкой. Солнце село, но темно на дороге не было. Кто-то позаботился об освещении, развернув укрепленные на пограничном шлагбауме прожектора. Двое огольцов под командой сержанта, который был немного старше них, увидев скопище вооруженных людей с двух сторон приближающихся к посту, в некоторой растерянности позвонили на заставу. С заставы был получен короткий и недвусмысленный приказ – Линять оттуда к чертовой матери. А дальше пусть начальство разбирается само. Осмыслив суть полученного приказа, звонивший по телефону сержант неуверенно просияло лицом и погранвойска предприняли упорядоченное отступление, плавно переходящее в отчаянный драп. К прожекторам постепенно присоединилось еще несколько источников света. Автомобили подъезжали один за другим, и их фары вносили свою лепту в общее дело. Так, что вскоре отрезок шоссе стал напоминать съемочную площадку или операционный стол. Ну, кому что нравится. Собравшиеся здесь люди пребывали в некоторой растерянности, которую не могло побороть даже лихорадочное возбуждение, которое обычно предшествует большой драке, и в значительной мере подогревается спиртным. Многие из них знали друг друга с самого детства – а кое-кто и состоял в родстве. Даже после того, как граница перестала быть просто пунктирной линией на карте, молодежь из пограничных деревень не оставила здоровую привычку вступать в смешанные браки, и это никому не казалось неудобным или предосудительным. Вплоть до сегодняшнего вечера, когда зитья и шурины сошлись у блокпоста, сжимая в руках оружие, и не вполне понимая, Что именно они собираются здесь делать? Над скоплением народа толклась машкара, и облаком колыхался табачный дым. В ожидании событий кое-кто втихаря прикладывался к бутылке, смачно занюхивая, выпитая рукавом, и слышался приглушенный говор, в котором пока что невозможно было различить ни одного злобного выкрика. Хотя матерились по обыкновению много и со вкусом, причем по обе стороны границы. Короче говоря, не происходи дело ночью, все это напоминало бы две праздничные колонны соседствующих предприятий в первомайскую демонстрацию. А вот только вместо лозунгов и портретов вождей тут и там мелькали вороненые стволы. Последним прибыло, как и положено, начальство. Белый Mercedes подъехал к месту действия одновременно с большим синим джипом Старцева. Две плотные шеренги вооруженных людей расступились, пропуская своих лидеров вперед. Говор стих как по команде. И кто-то поспешно загнал в горлышко бутылки пластмассовую пробку и приготовился слушать. Начиналось самое интересное. Вообще, при том, что люди здесь собрались бывалые и тертые, основной эмоцией, царившей на залитом электрическим светом пятачке асфальта, было острое любопытство. От прибывшего начальства ожидали прежде всего удовлетворения этого законного человеческого чувства. А с другой стороны, события последних дней, все эти ночные рейды через границу с пожарами и стрельбой, нанесли немалый урон добрососедским отношениям и сильно пошатнули сложившееся положение вещей, при котором всем было хорошо и сытно. Каждый винил противоположную сторону – Так что чаши весов, на одной из которых лежал мир, а на другой – война, замерли сейчас в неустойчивом равновесии. Все должна была решить встреча Плешивого и старика. Они остановились друг против друга, разделенные тремя метрами пустого асфальта, и некоторое время молчали, оценивающе разглядывая друг друга, словно и впрямь собирались сцепиться в рукопашную. Старцев курил, засунув левую руку в карман брюк, так что сдвинутая по лапе приоткрывала рукоять торчащего за поясом брюк Макарова. Сергей Иванович выглядел не лучшим образом. Он осунулся, под глазами набрякли тяжелые мешки, а на скулах играли желваки, яснее всяких слов, говорившие о том, что старик зол, как дьявол, и с трудом сдерживается». Пляшевый Гуннар, напротив, едва ли выглядел печальным. Любой, кто был знаком с ним хотя бы неделю, мог с уверенностью сказать, что печаль – это напускная, а под ней скрывается холодное злорадство. Вид Старцева ясно свидетельствовал о том, что последний, нанесенный Гуннаром удар, оказался весьма и весьма удачным. Старцев был уничтожен. Оставалось только поставить его на колени и добить заметив предпринятый стариком маневр с демонстрацией огневой мощи плешивый грустно улыбнулся и тоже засунул руки в карманы джинсов так что его вельветовая курточка разошлась на животе выставляя напоказ рубчатую рукоятку 9 миллиметрового парабелома здравствуй серёжа почти с отеческой интонацией сказал плешивый «Ну, здравствуй Коля, не шутишь проворчал старцев нервно жуя фильтр сигареты. От него не ускользнула издевательская нотка в приветствии Плешивого. Но он не придал этому значения. В рукаве у него был припрятан безотбойный козырь, и он ждал момента, чтобы пустить его в ход. А пока что можно было и побеседовать».